Жар-птица У жар-птицы слабость одна. Кто пером ее завладеет, тот власть над ней возымеет. Из сказаний о волшебных существах мира Нави, Яви и Прави в трех томах. Авторство Кощея Бессмертного. Много зим тому назад, Правь и Явь. На краю праве раскинул просторы великий сад Ирий. Населяли его всевозможные звери до да птицы, что не знали ни голода, ни холода в светлой стране вечного лета. Жили там две сестрицы — Сирин и Алконост, девы-птицы. Магией они обладали, золотом сияли, голосами дурманили. Сначала времен им положено было за садом ирием следить и яблоки молодильные сторожить. Обладали девицы еще даром одним. По осени они вправе песни пели о грусти и радости, напоминали, что все переменчиво в жизни. В царство людей не спускались сестры, зная, что не смогут там песни их различить. Сирин... Сказ о зиме и скорби слагала, Печаль в ней самой пристанище нашла. Алконост о весне и счастье распевала, Улыбками согревала. В саду гуляли они в облике девиц-красавиц, Которым молодость вечная свыше дана. Милый их братец Светозар рядом обитал, Покуда судьба не завела его в явь И не оставила там коротать век людской. Печалились сестры сначала, сетовали и слезы роняли, все не понимая, как же судьба их так развела. Встречи их и без того редкие совсем сократились, и только отлели весточки, а братцы-чудо-девицы получали. Одначе, слушая рассказы Девы Весны, нарадоваться сестры не могли на удалую жизнь святозара, который познал и любовь, и счастье, Домом для сирины алконост служил, утопающий в блеске и свете хрустальный дворец. Окружали его высокие и стройные березки, трава зеленая по округе ковром расстилалась. А лучи солнечные бликами игрались на стенах и потолках. Незабудки и лютики подле окон цвели, животные мимо всегда гуляли. С балконов высоких виднелись неприступные стены, золотой стороны, куда дороги даже девам-птицам не было, хоть и считали их обитатели прави важными особами. День ото дня обходили девицы Ирий и за молодильными яблоками приглядывали, за каждое из них головой отвечая. Шло время, плоды зрели и вкушали их боги, оставаясь вечными». Сёстры же в саду обитали и век свой коротали вместе. Пока однажды не появилась подле хрустального дворца Леля. Держала она за ручку маленькую девочку, кое испуганно озиралась и боялась даже на шаг от богини отойти. Изумление лица девиц-птиц красило, Рассказа упрашивали. «Знакомьтесь, это Василиса». — молвила Леля, на дитя глядя. «Отыскала я ее в дальнем углу лабиринта». «Как же она туда попала?» — удивилась Алконост. Знали все в округе, что Ирий для любого гостя незваного становился непроходимым да извилистым лабиринтом, что голову кружил и обманчиво простым казался. Чары врагам ловушкой служили, Ведь без приглашения Лели в сад никак не попасть. Одначе удалось маленькой девочке сюда пробраться. Поведала Дева Весна, что оленята ей помогли и на спинах своих Василису в благоухающие земли отнесли. Тут же глазки девоньки от восторга загорелись, все новое неизвестностью манило. Но заплутало дитя, а сад играться с ней думал. и завел в угол темный, откуда дороги назад так просто не сыщешь. Погибла бы Василиса, коль не услыхала бы плача Лели и не отыскала ее в тени. «Что же делать с ней?» — обеспокоенно спросила Сирин. «Богатыри или мастера наверняка за ней присмотрят. Странно, токма, что бежала она из тех краев. Обычно ведь души спокойнее участь свою встречают». «Она совсем дитя!» — прошептала Алконост, присаживаясь перед девочкой и ласково улыбаясь. «Откуда ты к нам пожаловала?» Испуганно Василиса взглянула и спряталась за Лелю, свою спасительницу и защитницу, коя брониться не стала, а утешила и вывела из темного лабиринта. «Не бойся, здесь тебя ругать никто не станет», — подбодрила ее дева Весна. «Поди, поиграй, покуда толкуем мы». «Одначе об одном прошу, не убегай вновь». Кивнула Василиса и тут же к крольчатам поспешила, улыбки не тая. Повернулась тогда богиня и поведала историю детяти. Сбежала она из города мастеров, потому как было ей там страшно и одиноко. Унесла болезнь ее жизнь и теперь предстала ей находиться здесь». Вспомнилась тут деве весне девочка, кою она спасти от сестры пыталась, и отвернулась, слезы скрывая. Молчание затянулось. Одначе не решались Сирин и Алконост богиню отвлекать, ждали терпеливо. Бродила Васена по голубым озерам совсем одна, а когда захотел приютить дитя гончар, так испугалась она — и убежала от него, куда глаза глядят. «Сколько малышка бродила по землям нашим, неизвестно, не поведали мне звери», — молвила Дева Весна. «Она боится нас», — заметила Алконост, грусти не тая. «Обычно все существа, наоборот, тянулись к ним, как к путеводной звезде, а дитя волчонком глядела». «Нелюдимо», — тоскливо молвила Сирин. Возвращаться в грады она не желает, стала быть. Леле покачала головой. Спрашивала она у Василисы, отчего ей так грады не любы. Одначе молчала та и отворачивалась. «Неужто гончар так страшен был?» — предположила Алконост. Пускай она мало с иными обитателями праве общалась, однако точно знала, что никто бы не стал ребенку вредить. «Для потерянного и смущенного дитяти все новое страшно, даже ежели сама радость и любовь ее находят», заметила Сирин, в сторону поглядывая. Веселилась там Васена, кроликов поглаживая. Ничто лик ее не омрачало, словно и не терялась вовсе она. Кивнула Леля. «Верно, никто ее бы здесь обижать не стал». «Одначе возвращаться отказывается Васена». А потому рассудила я, что вы подмогой отличной послужите. Прошу, приютите дитя. Переглянулись девицы-птицы, словам богини не веря. Я бы у себя ее в хоромах поселила, но когда приходит весны час, то забот много становится. Вы же сада не покидаете, значит, сможете за ее воспитанием и обучением проследить и славную девицу взрастить. Изумленно сестры посмотрели на богиню, никому прежде не позволялось, кроме них троих, оставаться в Ирии, а здесь новая душа, да еще и такая юная. «Одначе, позвольте узнать, как же девочки расти, коли она уж среди нас?» — спросила Сирин, не сводя с Лели черных глаз. Каждому известно было, что в каком возрасте душа вправь попала, так в том и остаться должна. Только яблоки и чары могли ситуацию переменить. Одначе редко к волшебству подобному прибегали. А здесь как раз случай тот самый. Прочитала Леле ее мысли, и тут же на ладони алое яблоко сверкнуло. «Положено ли?» — забеспокоилась Серин. Алконост на нее украдкой взглянула, молчать призывая. Леля хоть и казалась доброй и всепрощающей девицей, но все же была богиней, в руках коей сосредоточена большая сила. Спорить с ней все равно, что с огнем играть, ведь сестра ее родная саму смерть представляла. «Я не смогла спасти дитя много лет назад. Так позвольте хотя бы ныне в Васене помочь», — призналась Леля хмурясь. «Вырастет она под вашей опекой», «И станет во всем нам помогать, да правь оберегать!» «Чем же решение мое вам не мило?» Сирин желала бы слово поперек сказать, одначе Алконост заверять богиню начала на сестрицу с негодованием глядя. «Очень мило, правда? Вы уж простите!» Сирин во всем сомневаться привыкла, такова уж ее натура. «Нынче вновь от привычки плохой не удержалась!» «Коль считаете вы, ясная наша владычица, что лучше остаться тут, Василисе, значит быть посему. Мы ее в обиду не дадим и всему обучим?» Леля, взглянув на поникшую, Сирин молвила. Васена особенным даром отмечена. «Вы удивитесь, но она силой волшебной обладает, пусть еще сама о том не ведает». Очи Алконост любопытством засияли. «Что же за дар девочка в себе скрывает?» «А вот этого даже я не знаю», — усмехнулась Леля. «Только чувствую силу. Время покажет. Теперь я прошу прощения и откланиваюсь. Дела более ждать не могут. До скорой встречи!» И исчезла богиня как Марева. С той поры и поселилась Василиса в хрустальном дворце, обитая среди чуда девиц и лели. По наставлению последней, вкушала девочка яблоки и окутывалась чарами, точно бусы надевала, превращаясь в красавицу настоящую. Как и предрекла дева весна, обладала Василиса даром волшебным, форма коего с годами только явной стала. или росла она среди тех, кто в птицу мог обращаться, так и предстала ей «Жар птицей» называться. Златом и искрами ее тело пылало, а хвост пламенем разил и светом своим ослеплял. Откуда чары взялись, Леля не знала. Судьбу семьи Васены проследить не могла, а к Маране или старшим обращаться не стала. Посему порешили, что в роду девочки колдуны были. Оттого и дар чудной имелся. Одначе была у нее слабость. Если вдруг жар-птица перо потеряет и подберет его случайный прохожий, то тут же получит он власть над ней. Сможет он ей волю свою навязывать, желание заставит исполнять. Посему и наказано было Василисе, Никуда изыря не отлучаться одной. Не могли сирены алканост за ней уследить, кольсами в яве не бывали. Леля хоть и зазывала в мир людей отправиться с капелью первой, но никогда не настаивала, а Василиса навязываться не желала. Жизнь чередом протекала, а девица знаний искала. В подмастерье она у сирены алканост ходила, С почтением к Леле относилась и каждому слову ее внимала. Со временем истоптала всю правь и облетала в облике золотом каждый уголок мира сего, тропинки и красоты все замечая. Одначе стороной держалась от прочих обитателей. Не прельщали Василису ни град богатырский, ни земли медные, веселье и забав полные. Нравилось ей в тишине сидеть, дорисовать да подле деревьев высоких, не заводя ни речей любовных, ни смехом округу украшая. Уединение ее верным спутником стало. Детство годы не помнила Василиса. Все будто пеленой заволокло, стирая лица и голоса. Только от Лели узнала, что одолела ее болезнь, от которой и скончалась она еще ребенком. А не расскажете, почему Дева Весна тогда меня из лабиринта вывела и оставила жить здесь? Ведь не положено. Однажды, отдыхая подле молодильных яблонь, жар-птица расспрашивала Алконост. Ты ей напомнила девочку, из-за которой давным-давно поссорились Леля и Марана. Ту спасти не удалось, а ты отрадой для богини нашей стала». «Хоть и называет она тебя в шутку преемницей своей, а все же ты для нее больше сестренка младшая», отвечала Алконост, собирая яблоки в корзину. Раз в день она или Сирин обходили каждое деревце и следили, чтобы все в порядке было. По вечерам же относила Василиса наполненная до краев лукошка к Леле, коя потом передавала заветные плоды в «Золотой край». Порядок неизменным оставался, пока однажды Василиса не повстречала финиста ясного сокола. Он как раз в ту пору земли Яви закончил облетать и на миг короткий решил отца проведать. Святозар еще тогда в светлом тереме обитал, выполняя роль защитника прави. Василиса хорошо Святозара знала, ведь богатырь удалой братом девам птицам приходился — Ведала она и про то, что остался у него сын, славный Витязь Финист, который тоже мог в Сокола обращаться. Но прежде его никогда не видала. Тогда-то и познакомили их Алена и Светозар, с гордостью рассказывая про подвиги Сокола, снискавшего в Яве славу. Не забыли родители упомянуть и Елену Прекрасную, молодую и верную жену, которая отвагой мужу не уступала. Слушала их рассказы Василиса, и диву давалась. Как все у них ладно получается. После встречи той тоска жар-птицей овладела. Пригорюнилась она, что может кто-то все земли облетать, дела великие вершить и беззащитных оберегать. А ей участь одинокая досталась. Только и делала, что в саду сидела, да рисунки выводила. Быть может, и не прельщали ее грады шумные и беседы громкие, но новые края неизвестности манили и приключениями завлекали. Хотелось ей хотя бы один раз вырваться из прави и отправиться в Явь, взглянуть на горы высокие, леса темные, утесы крутые, водопады рьяные и бескрайние синие моря. Ничто и никогда прежде не манило так Василису, чем те места, о коих с таким восхищением Финист сказывал. Его слова восторг и предвкушение вселили. Влекомая любопытством, решилась Василиса на отчаянный шаг. Поздно вечером, когда Сирин и Алконост отправились почевать, обернулась девица жар птицей, И вылетела из окна. Звезды в сиянии своем блекли, Когда пролетала она в вышине. Светом ярким, будто пламя, Одаривала округу чудо-девица, Не задумываясь, что внимание Привлечь к себе может. Восторг завладел Василисой. Рассекала она крыльями воздух прохладный, Различала внизу вереницы домов, Протекали под ней, Реки, одинокие хищники во тьме притаились. Ничего не укрылось от нее. Парила жар птица меж сосен темных, Над полями убранными. Любовалась гладью водной. Снежные верхушки на горах замечала, И все нарадоваться не могла. Пленили ее красоты яви. Обогнув град очередной, Скинула Василиса облик птицы, и устроилась на траве подле озера. Падающие звезды в глади отражались, лягушки меж камышей переговаривались, олени в тишине пробегали. Мирская благодать! Гордилась собой девица, что решилась на поступок смелый, Смогла такой простор облететь, ни у кого помощи не прося. Рассматривала Василиса лес, природой любовалась — Да не углядела, как незаметно подкрался к ней княжич молодой. Он с дружиной своей в лесу на ночлег устроился. А тут диво такое. Птица огнем пылающая с неба сошла, да в девицу красную превратилась. Вздумал княжич с речами ласковыми да изворотливыми к ней обратиться. Да токма ступил неосторожно. Хрустнула ветка. Услыхала Василиса, обернулась и ужаснулась. Нельзя ей было с людьми встречаться. Вскочила она и побежала, дороги не разбирая. А княжич за ней стремглав бросился. Ветки лицо царапали, сапожки по земельке мокрой скользили. Понимала Василиса, что силушки кончались. Выскочила она на полянку и обернулась жар птицей, в небо взмывая. Одначе проворным княжич оказался. Успел за хвост ее схватить и перо золотое выдернуть. Оно одно в ладони осталось, словно на память о встрече чудной. Пригорюнился молодец и прошептал. «Лучше бы ты летать совсем не могла». И тут же к нему жар-птица вернулась, Билась-билась она по земле, Крыльями хлопала, Да взлететь уж никак не могла. Смекнул тогда молодец, Что власть над ней возымел, И улыбки коварной не скрыл. С той поры и пошла молва По землям окрестным О чуде неслыханном. Жар-птица в тереме жила И все пожелания княжича исполняла. Захотел богатство умножить, Так несут горы монет На блюдцах золотых и серебряных. Врагов победить, Силушкой непомерной Наделена дружина вся. Шелка, жемчуга, Яства заморские, Ларцы и сундуки с драгоценностями, Мебель резная да расписная — Горнит светлых ряд Все это невеста княжича наколдовала Пока он перышками шпальцев крутил Плакала Василиса, покоя не знала И места себе не находила Выбраться пыталась Так чарами ее к себе мучитель привязал И не могла она боли ходить без ведома его День свадьбы скоро приближался и тоска пуще прежнего Василису одолевала, себя она корила за дерзость и глупость. О том, что произошло, девы птицы и Леля вскоре узнали, да только плана придумать не могли. Финиста посылать боялись, в ту пору как раз змей Горыныч жизнь ему подпортил, поэтому наседать страшились. Вспомнила тогда дева весна, что полница земля еще богатырями, и отыскала Алёшу Поповича, выходца из земель ростовских, который отличился в поединке с тугариным змеем, лиходеем, вредившим Люду Простому. К нему-то и спустилась Леля, рассказывая, что в окрестностях приключилось. Выслушал ее богатырь и, отказать не смея, отправился выручать Василису. Сказался он слугой — и тихонько ночами по коридорам прохаживался, желая выяснить, где горницы девицы и княжича, который перо золотое на груди хранил. Седмица минула, прежде чем удалось Алёше нужную опочевальню отыскать и время правильное подгадать. Разузнал он, что когда в баню княжич отправлялся, перышко в ларце под надзором поверенных оставлял. Прокрался Алёша в предбанник и оглушил дружинников. В тени он их поджидал и со спины напал. Дальше задача простенькая стояла. Открыл попович ларец и выудил перышко Василису к себе призывая. Явилась к богатырю краснодевица и улыбки не утаила. «Благодарю тебя, молодец храбрый, что услужил». Шепотом молвила она и к выходу подбежала. «Давай же нынче отсюда выбираться!» Согласился богатырь. Да только не успели они дверь отворить, как выскочил княжич и подмогу позвал. Страх душу Василисы окутал, и превратилась она в жар-птицу, пламенем ярким загораясь. Заполыхала тут же баня, поднялся дым от огня. Испугался Алёша Попович и бросился девицу спасать. А Василиса в ярости своей не замечала, как трещат стены, как обдаёт её жаром крепким. Только когда голова кругом пошла, поняла она, что княжича из себя с богатырем на смерть обрекла. Бездыханное тельце её Алёша сквозь огонь на свежий воздух вынес. Сам без силы сознания падая. Тогда-то и подобрала их дева весна, Вправь с собой унося. Жизнь Алёшу покинула в ту ночь, Позволяя ему среди земель светлых остаться. Стыд и боль в сердце Василисы поселились, Как Токма узнала, что приключилось. Плакала она, умоляя Лелю Алёшу к жизни вернуть, Но без толку. Не имела богиня власти такой. Совесть в душе жар-птицы когтями скребла, Выходка ее горем обернулась. Не находила Василиса себе места И предпочла отшельницей стать. Поселилась в глубине сада Ирия И взмолилась земельке, Чтоб никто не отыскивал дорогу к ее дому. Не могла она и в глаза Алеши взглянуть, Только письма слала. Прощение просила. Много лет минуло, прежде чем удалось им встретиться вновь. Но холодной, как лед, Василиса стала, И подпускать к себе никого не решалась, Сердце и душу закрывая. Так и проходили года. Алеша девица мила была, Но внимания на него не обращала Все себя за случившееся коря. Спустя несколько месяцев после обряда. Правь. Серебряные земли носили свое название не только в честь высоких утесов, усеянных мраморными камнями и омывающих их рек, но еще и из-за холодного света полной луны, что каждую ночь поднималась на небосводе и озаряла край. Ее сияние всегда разливалось по округе магическим светом, проникала в каждый уголок и накрывала крыши домов богатырского града. В нем жили славные витязи, храбрые воины и смелые поленицы, чьи подвиги и деяния всегда отличались доблестью и отвагой. Простые крестьяне, известные князья, дружинники, цари и многие другие обитали на здешних улицах. Не было здесь места титулам. Ибо правили тут чувства и мысли, свободные от условностей. Частенько на улицах Града устраивали игрища, в которых участвовали все желающие, совсем не боясь проиграть. Стрельба из лука, забеги и конные скачки, полномасштабные бои, потешные огни, и бутафорские чудища. От таких диковинных потех никто не оставался равнодушным и окунался в атмосферу соревнований. Тогда же устраивались гуляния по всей округе. Звучала музыка, от сапог танцующих поднималась пыль, и прибывали толпы гостей из медных и золотых краев. Так было и сегодня. Добрыня Никитич отмечал очередные именины. С размахом к такому празднику подошли его близкие друзья. Наготовили угощения и любимых сладостей, натащили гору подарков... поднимали кубки с медом и толкали восхваляющие речи. Однако отраднее всего было видеть Добрыни семью и добрых друзей, в том числе и князя. Много историй они вместе пережили, память о коих до сих пор в былинах хранится. Прямо посреди большой площади накрыли столы, за которыми помещались все желающие. А благодаря чудесным скатертям-самобранкам еда никогда не заканчивалась. На самом почетном месте расположились родственники Добрыни. Бабушка с дедушкой, мать, отец и Настасья. «Ну-ка, ешь еще! Для кого варили-то?» хлопотала Алена, накладывая в тарелку сына еще голубцов. Вчера вечером она и Настасья готовили все блюда и заколдовали скатерти. «Ну, мама, что такое? Я сыт и здоров!» Возмущался сокол, поглядывая на жену в поисках защиты. Елена лишь отмахнулась от него, заставляя Светозара громко расхохотаться. «Чего ты там гогочишь?» Тут же переключилась на него Алена, подбоченившись. «Сам-то ничуть не лучше. Ничего не ешь, так еще и капусту от голубцов брезгливо отодвигаешь». «Хоть бы раз за свои столетия попробовал!» «Одни расходы с тобой, неблагодарный!» Светозар возмутился. «Какие расходы, а? Тут всего в изобилии, а ты говоришь так, словно опять надо в огороде стоять!» «Да и потом, капуста твоя невкусная и выглядит не очень! Ты ее сама-то видела, а? Не ел раньше и сейчас не буду! Все!» «А, так тебе не нравится моя стряпня!» Светозар стушевался под укоризненным взглядом Алены и принялся ковыряться в тарелке, украдкой посматривая на жену. «Вечная жизнь их сделала вредными до ужаса!» прошептал Финист на ушко прекрасной. «Ты тоже с годами лучше не стал!» усмехнулась она. Финист возмущенно обернулся на нее, но, видя, что Елена в очередной раз потешается, только глубоко вздохнул. «А чего вы сидите и грустите?» спросила подошедшая Анастасия. Высокая и крепкая, она совсем не изменилась за все это время и смогла сохранить позитив, с которым и дальше продолжала существовать. Рядом с ней встал, потягиваясь Добрыня. «Мы не грустим, а... а страдаем над тарелкой с голубцами». перебила Елена мужа. «Может, вы его заберете? Совсем засиделся тут!» Добрыня хлопнул отца по плечу. «Вставай! Размяться пора!» Финист недовольно скосил на него взгляд, сбрасывая руку. «Тебе что, противников мало? Вон, Настасья стоит. Она запросто с тобой сразится и победит. Я на нее ставки буду делать!» Поленица усмехнулась и задорно подмигнула Добрыне, подначивая. Видя их озорство, Елена примирительно проговорила. «Можно еще Алешку попросить? Наверняка он где-нибудь здесь бродит с кубком меда, а потом и вовсе бедокурить начнет». «Ошибаешься! Алеша вместе с Василисой несколько минут назад прогуливался вдоль молочных рек». Все с изумлением обернулись на неожиданно пришедшую Варвару, которая приветливо улыбнулась. Среди ярких и красочных жителей Прави она выделялась в своем мрачном черно-красном одеянии и привлекала внимание, но казалось, что это ее совсем не задевало. «Я пришла поздравить тебя с именинами», она протянула небольшой сверток Добрыни. «От лица всей семьи и наших земель поздравляем тебя с очередной датой, а пожелание сам себе придумай». «Спасибо», — поблагодарил богатырь, раскрывая подарок. Под слоем бумаги лежала рубаха, сотканная из особого шелка и расшитая едва заметным узором из серебряных нитей. Подобную вещь Добрыня видел только в княжеских сундуках много лет тому назад, Он крепко обнял Варвару, осыпая ее словами признательности за такой дорогой подарок. «Царица из Нави, вы задержитесь с нами?» — обратилась Алена, освобождая место за столом. Однако Варвара отмахнулась. «Мне запрещено здесь долго находиться». Елена тут же подскочила и схватила ее под руку. «Я пройдусь с тобой, а вы все отдыхайте и веселитесь». «Добрыня, отведи жену танцевать! Хватит животы набивать!» Распорядилась она и повела сестру подальше от толпы. Варвара медленно повернула в сторону моста, ведущего к светлому терему. Шквал вопросов обрушился на нее с неимоверной скоростью, заставляя рассказывать обо всем по порядку. После ритуала Марана объявила всеобщий траур — Она лично помянула каждую душу и вместе со всеми трудилась, восстанавливая сумрачный лес. Нечисть при виде богини низко кланялась и боялась произнести лишнее слово. Еще долго в них будет жить страх, напоминая, что хозяйка зимы может быть не только доброй заступницей, но и беспощадной повелительницей. Известие о новой заступнице восточной стороны Нави — восприняли неоднозначно. Многим Олеся пришлась не по нраву. Ее могущественный и разрушительный характер страшил и заставлял шептаться по углам. Но Марана заставила ведьму поклясться в покорности и пообещать никого не трогать без ведома пряхи судеб. Больше всех негодовала лихо, однако стая воронов, окруживших ее низину, усмирила пыл великанши. «А что с лешим, которому Олеся отдала сердце?» «Я слышала от Финиста обо всех подробностях», — пояснила Елена, спускаясь с широкого деревянного моста. «Ничего. Дом Олеси теперь стоит пустым, и надо придумать, как с ним поступить. Но что до сердца? Его вернули в тело ведьмы. Больше ее ничто не связывает с тем лесом», — проговорила Варвара, обходя крупный муравейник. «Ты сама рада, наконец, вернуться домой?» — лукаво спросила Елена, кивая на яркий рубин, сверкающий в увесистой диадеме сестры. Премудрая отвернулась. По указу Мараны они с Владимиром возвращались к своим прямым обязанностям царя и царицы Нави, которые наблюдали за каждым обитателем и помогали попавшим туда душам. Пряха судеб предпочитала большую часть времени находиться в холодном дворце и следить за нитями. Кроме того, в ее обязанности попадала власть над буранами и снегами. Так что контроль за мрачными землями богиня отдавала в руки Варвары и Кощея Бессмертного, которые наконец-то помирились. С приходом зимы Марья Моревна все чаще оставалась под лимараны, редко появляясь дома. Боюн в ее отсутствии оттачивал навыки боя и колдовства. Также ему перепала задача отыскать достойных кандидатов на роль водных царей. «Неужели на свете мало водяных и русалок?» — Изумилась прекрасная. Они практически подошли к светлому терему. «Предостаточно, но мало кто сможет сдерживать огромное полчище утопцев и русалок лучше, чем это делал Игорь», — призналась Варвара. Однако ни его, ни Ярославы больше нет. А значит, надо жить дальше. Марана была беспощадна, но справедлива. Елена понимающе кивнула. В последнее время она только мельком видела Лелю, но и этого было достаточно, чтобы заметить ее отчужденное выражение лица. Встреча с сестрой прошла для нее не без следа. И теперь только время могло заставить Деву Весну примириться с тем, что их отношения никогда не станут лучше. «А как там Кирилл?» Прекрасная замялась. Столько всего произошло, а она все равно упрямо винила себя в случившемся и беспокоилась за того юношу, которым змей когда-то был. Варвара понимающе посмотрела на младшую сестру. «С ним все в порядке». Он остался в Нави. «Что?» — не веря своим ушам, спросила Прекрасная. «У него был шанс уйти, а он остался?» Царица Нави пожала плечами и посмотрела на быструю молочную реку, шумящую поблизости. Они остановились на небольшом холме недалеко от светлого терема и смотрели на бурный поток пенящийся подле скал на противоположном берегу. «Кто, кроме него, сможет быть главным стражем Нави?» «Никто», — рассуждала Варвара. «Тем более ему некуда идти. Одно дело, освободившиеся Мавка и Упырь. Они предназначены друг другу судьбой. А у Кирилла никого нет, кроме Рагнеды и разрушенного особняка. Так что щедрый дар Мараны он отверг и решил построить себе дом недалеко от избушки Серой». Возможно, спустя время они найдут друг в друге счастье. Конечно, он все еще связан чарами с сокровищницей и границей, но пряха судеб позволила ему покидать грот. Все же проклятие Ярополка угнетает каждого из нас. Кто знает. Может, поэтому Кирилл тогда и допустил смерть Зои. Дубровец, выслушав тогда просьбу Кирилла, дал согласие — Так Горыныч остался в сумрачном лесу и именовала всякая угроза пребывания людей возле границы между Явью и Навью. Последняя особо нравилась сосновцу, который не хотел больше иметь дел ни с отцом, ни с жителями мрачных земель. Стало быть, все вернулось на круги своя. Елена перевела взгляд на сестру, которая стояла с ней плечом к плечу. Уголки губ Варвары едва заметно дрогнули, выдавая улыбку. Возможно, стало даже лучше. Она кивнула на другой берег, где Алёша Попович беседовал с Василисой, которая, внемля совету наставницы, решилась на короткий разговор. Пройдет много времени, прежде чем жар птица осмелеет и сможет отпустить прошлое. Глядя на сестру, прекрасная улыбнулась. «Всё действительно стало лучше».